Глава девятая. Лед. Самолет все дальше удалялся от Малпесы, а в салоне разразилось настоящее светопредставление. Эмма рыдала и кричала, что они должны немедленно вернуться за доктором Пимом. Она то цеплялась за Габриэля, то хватала Майкла, то орала на пилота, чтобы тот немедленно разворачивал свой дурацкий самолет. При этом брат с сестрой, мокрые до нитки после купания в ледяной воде канала, тряслись и клацали зубами от холода. И вот, посреди всего этого крика и хаоса, Габриэль начал спокойно наводить порядок. Первым делом он завернул детей в одеяло, затем выдал им сухую одежду. У пилота нашлись запасные рубашки и брюки. К счастью, он оказался человеком не слишком крупным, хотя и не настолько щуплым, чтобы его одежда не выглядела на детях смехотворно. И вот уже Майкл и Эмма, сухие и одетые, перестали дрожать, а Эмма волей-неволей смирилась с тем, что самолет не вернется за доктором Пимом, а полетит дальше. Затем Габриэль проверил, нет ли у детей ушибов и травм, и довольно долго обрабатывал порезы и ссадины Майкла. Всё время, пока великан сидел перед ним на корточках, Майкл пристально разглядывал его. На первый взгляд казалось, что их старый друг совсем не изменился. Все тот же старый шрам вдоль щеки, все те же непроницаемые гранитно-серые глаза. Но от взгляда Майкла не укрылись нити седины, появившиеся в черных волосах Габриэля, и морщины на его лице. Он вдруг впервые подумал о том, что в отличие от доктора Пима, великан был обычным человеком, а после событий в Кембриджском водопаде прошло как-никак долгих пятнадцать лет. Да, Габриэль по-прежнему выглядел невероятно сильным и могучим, но, возможно, всему виной седые пряди в его волосах и морщинки под глазами, Майкл ощутил появившуюся в нем незнакомую прежде неспешность, проявлявшуюся не столько в движениях, сколько во всем поведении. «Как дела?» — Майкл пожал плечами. Как он мог ответить на этот вопрос? Слишком много всего случилось. И еще он чувствовал себя ужасно неловко в этой огромной одежде. Вы обязательно увидите волшебника снова. И Кейт? И ее тоже. Откуда ты знаешь? Потому что я их знаю. Майкл рассказал Габриэлю обо всем, что случилось на крыше о том, как волшебник пожертвовал собой, чтобы не дать Рурку последовать за ними или хотя бы задержать его, и о том, что ему, Майклу, поручено разыскать летопись. Само собой, разумеется, он умолчал о том, как едва не потерял лицо, собравшись умолять волшебника избавить его от этого непосильного обещания. Майклу было так стыдно за свою минутную слабость, что он поспешил похоронить это воспоминание в самом темном и самом глубоком чулане своей души, в который никогда в жизни не собирался больше заглядывать. В самолете не было кресел, только откидные скамейки, поэтому дети сидели рядышком, завернувшись в одеяло и прижимаясь спинами к стене. Эмма схватила руку Габриэля и положила себе на колено, отчасти для пущего спокойствия, отчасти для того, чтобы не позволить ему снова исчезнуть. «Расскажи мне», — попросил Габриэль, — «что тебе известно о книге?» Набрав в грудь побольше воздуха, Майкл рассказал им обоим, и Бэмма тоже еще не слышала этой истории, о том, как он пробрался в комнату со скелетом, как разгадал смысл надписи на стене туннеля, как выпил содержимое всех трех склянок и как узнал, где спрятана летопись. «Так вот, чем ты там занимался!» — воскликнула Эмма, прибольно стукнув его по руке. «Это было ужасно глупо! Никогда больше так не делай, понял? Никогда!» «Ладно, только попробуй!» И она ударила его еще раз для закрепления урока. Майкл потер ушибленную руку и невольно улыбнулся. «Что значит, ты узнал, где спрятана летопись?» — спросил Габриэль. «У тебя было видение?» Не совсем. «Я просто как будто вспомнил, где она была все это время, словно я сам ее туда спрятал. Да, я понимаю, это звучит ужасно глупо». «Ага», — согласилась Эмма. «Нет», — сказал Габриэль, — «в магическом мире это обычное дело. Умерший каким-то образом заключил свои воспоминания в напитке, через который они перешли к тебе». «Но я увидел только разрозненные картины», — признался Майкл и не могу показать конкретное место на карте. Как бы там ни было, но нашему пилоту нужно дать какое-то направление. Куда ему лететь?» Майкл, не задумываясь, ответил. «На юг! Скажите ему лететь на юг!» «Но южнее Малпесы ничего нет». «Нет есть», — возразил Майкл, — «одно место». Габриэль посмотрел на него, кивнул и перешел к пилоту. Майкл, зарывшись поглубже в кокон одеяло, отдался толчкам и тряске самолета. Вскоре Габриэль вернулся и сказал, что им хватит топлива, чтобы долететь до шельфового ледника Ронны в Антарктиде. Там им придется заправиться, раздобыть одежду для детей и выработать план дальнейшей экспедиции. Путешествие к леднику займет большую часть ночи. Твоя сестра правильно сделала, что легла спать. Скосив глаза, Майкл увидел, что голова Эммы лежит у него на плече, а глаза у нее закрыты. Повернув голову, Майкл поймал изучающий взгляд Габриэля и догадался, что тот прикидывает, хватит ли у Майкла сил для дальнейших испытаний. — Обо мне не беспокойтесь, — сказал мальчик, — я просто устал. Но его голос так дрожал, что он сам себе не поверил. Габриэль на секунду накрыл руку Майкла своей рукой. Жест получился неожиданный и, на удивление, красноречивый. Затем Габриэль снова ушел в кабину пилота, Майкл прислонился к головой гудящей стене самолета, а Эмма, не просыпаясь, переменила позу. Он посмотрел в иллюминатор, но там было темно. Они летели на юг, на край света. Майкл закрыл глаза. Прошло много времени, прежде чем сон одолел его. Ему приснился снег. Белые поля и долины, покрытые снегом, пустыни и горы, тянущиеся до самого горизонта. А он летел над ними, парил. Он был совсем один, но ни капельки не боялся. Два исполина ждали его впереди. Майкл пролетел между ними, скользнул между зубами дракона. Потом он вдруг очутился в длинном туннеле. Вокруг пульсировал красный свет. Было невыносимо жарко. Его кожа шуршала, как сухая бумага. Каждый вдох обжигал легкие. Внезапно Майкл оказался возле бурлящего озера. Жар усилился и стал совсем невыносимым. Он поглядел на пылающую поверхность и... «Майкл! Майкл! Проснись!» Эмма трясла его. Он открыл глаза, но не сразу понял, где находится. Потом он узнал кабину самолета, Увидел спешащего к ним Габриэля, собрался с мыслями и все вспомнил. «Ты в порядке?» — спрашивала Эмма. «Ты чего орал?» «Что я сказал?» «Да ты почти не говорил. Ты только рычал. Вот так. Мрах!» «Ой! Приготовься! Габриэль сказал, мы скоро садимся. А еще, Майкл...» «Что? Он сказал, что мы, может быть, увидим пингвинов!» Майкл потер глаза и выглянул в иллюминатор. Из серой предрассветной мглы выступали призрачно-белые скалы. Майкл долго смотрел, как огромный ледяной шельф, закругляясь, постепенно разглаживает свои утесы и почти плавно сходит в океан. Потом самолет миновал стену льда, за которой не было уже ничего, кроме сплошной березны. «Это я привел нас сюда», — подумал Майкл, — «и все, что с нами случится, будет по моей вине» и он принялся натягивать ботинки. «Вон же, вон, смотри, только не спугни его!» Пингвин в развалку ковылял им навстречу, широко расставив плоские крылья, чтобы удержать в равновесии свое шаткое тело, похожее на огромную кеклю. Он прошел мимо коленей детей, шлепая «Топ-топ-топ-топ-топ-топ» перепончатыми лапами по плотному льду и снегу. Майкл и Эмма стояли, не шелохнувшись, пока важная птица, обогнув их, не скрылась за домом. «Это самое прекрасное, что я видела в жизни», — призналась Эмма. «Самое-самое». Было 9 часов утра. Солнце еще не вставало. Температура воздуха была всего 9 градусов ниже нуля. То есть на особый холод жаловаться не приходилось. Самолет поплавки которого по совместительству оказались лыжами, приземлился на полосе спрессованного снега возле станции. Сама станция была похожа на космический объект, расположенный где-нибудь на Луне. Порядка десяти невысоких металлических зданий, куполообразные крыши, утыканные антеннами, и подснежные тоннели в нескольких местах, прорезавшие территорию. «Это похоже на космическую станцию», — решил Майкл или на мегаклетку для хомяка. Габриэль велел детям посидеть в самолете, пока он принесет им по комплекту зимней амуниции и их собственную одежду, которую он собирался быстренько просушить в станционной прачечной. Как оказалось, доктор Пим проявил великую мудрость, снабдив детей теплой одеждой до поездки в Малпессу, ибо в магазине на станции не оказалось детских размеров. В результате Габриэль купил самые маленькие вещи, которые только смог отыскать. Длинное утепленное нижнее белье, тяжеленные пуховики с отделанными мехом капюшонами, непромокаемые теплые комбинезоны, надевавшиеся поверх брюк, толстые внешние перчатки и тонкие внутренние, защищающие лица маски, шапки, очки и похожие на скорлупы ботинки, которые следовало надевать поверх обычных. «Ботинки для ботинок», — назвала их Эмма и, подумав, добавила. «Круто!» Майклу куртка и штаны оказались почти в пору, но Габриэлю пришлось отхватить ножницами лишнюю часть рукавов и штанин у костюма Эммы, а края заклеить широким скотчем. Майкл чувствовал себя так, будто ему предстояло отправиться в подводную экспедицию или в далекий космос. Эмма посмотрела на него и прыснула. «Ты похож на мистера Сосиску! Ну и что, на себя посмотри!» Эмма попыталась его стукнуть, но не удержалась на ногах и упала. Но даже в такой одежде стоило Майклу выйти из самолета, как у него перехватило дыхание от холода. Дети никогда в жизни не бывали на таком морозе, поэтому какое-то время они стояли, делая мелкие вдохи, привыкая к ощущению сдавленности в легких. Но потом они увидели пингвина, которого Эмма тут же назвала Дереком, воспрянули духом и устремились в станционное кафе, где Габриэль уже заказал им завтрак. Окна в металлическом ангаре запотели от жары, а пол представлял собой огромную стальную решетку, под которой таял снег, нанесенный людьми на обуви. В зале стоялось десяток столиков, занято было около половины из них. Габриэль и маленький пилот устроились в углу. Габриэль выдал детям подносы и тарелки и позволил самим заказать все, что им захочется. Ясницу-болтушку, блинчики, жареный бекон, тосты и картофельные оладушки у официанта, стоявшего возле гриля. Нажимая кнопку, чтобы налить себе горячего шоколада, Майкл заметил, какие взгляды бросают посетители и персонал кафетерия на них с Эммой. Габриэль объяснил им, что эта станция служит перевалочным пунктом для ученых, нефтяников, исследователей и торговцев со всей Антарктиды, но что дети здесь огромная редкость. «Мы уедем, как только поедим и заправим наш самолет», добавил он. «Чем меньше вопросов, тем спокойнее». За столом Габриэль с пилотом развернули огромную карту Антарктиды. «Значит так», — сказал Габриэль Майклу, — «Густаву», «Доставит нас в любое место, если только погода позволит. Но ты должен сказать, куда лететь». «Это не так просто», — ответил Майкл. «Понимаете, у меня в голове хранятся только отдельные фрагменты. Но я точно знаю, что следующее место, в которое нам нужно попасть, — это две горы. Очень высокие и очень узкие. Вокруг них есть и другие горы, но эти самые высоченные и стоят рядом». «Такое описание сгодится?» Габриэль заговорил с пилотом по-испански, а Майкл, посмотрев на Эмму, увидел, что та уже успела расправиться с блинчиками и теперь приканчивает яичницу. Он понял, что ему нужно торопиться, иначе Эмма примется за его завтрак. Пилот что-то ответил Габриэлю и ткнул пальцем в карту. Этот участок был закрашен более темным цветом, что, как знал Майкл, обозначало горы. «Он говорит, — перевел Габриэль, — что ты описал рога, две высокие горы, вершины хребта Виктории. До них отсюда часа два лета. Что будем делать дальше?» «Между этими двумя горами должна быть пещера», — ответил Майкл, лихорадочно пережевывая сразу три ломтика бекона. «Там, прямо перед входом, расположены какие-то горные образования. Из-за них пещера выглядит похожей на пасть с огромными зубищами. Мертвый человек...» «Назвал ее устами дракона. Должно быть, он сказал это на своем языке, но я почему-то понял». Габриэль снова заговорил с пилотом, тот что-то ответил, потом покачал головой. «Он впервые слышит о такой пещере, но это ничего не значит. Что дальше?» «Дальше», — ответил Майкл, отодвигая вилку Эммы, хищно нацелившуюся на его блинчик. «У меня огромный провал в памяти. Я же говорю». У меня там сплошные кусочки мозаики, но я точно знаю, что с другой стороны пещеры мы должны отыскать вулкан, и там спрятана летопись. Габриэль опять обратился к пилоту. Тот снова что-то ответил и покачал головой. После этого пилот молча скатал карту в рулон и вышел. Он говорит, — объяснил детям Габриэль, — что в этой части материка нет никаких вулканов и это ему известно точно, поскольку он не раз облетал всю местность. Но он отвезет нас к подножью рогов, а там мы сами поглядим, есть там пещера или нет. Будем надеяться, что нам повезет с погодой. — Там есть вулкан! — выпалил Майкл, поражаясь собственному упрямству. — Я знаю, что есть! — Габриэль кивнул. — Я тебе верю. Что меня тревожит, так это пещера. Воспоминаниям, которые тебе достались... — Больше двухсот лет. За это время там могли не раз сойти лавины, могли случиться землетрясения, вход в пещеру может быть засыпан или вовсе обрушен. — Ладно, посмотрим. А теперь ешьте быстрее, солнце скоро встанет. — Еще секундочку, — попросила Эмма. — А все потому, что мистер Сосиска не захотел со мной поделиться. С этими словами она подхватила свою перемазанную сиропом тарелку и направилась к грилю. Вскоре они были уже в воздухе. Солнце наконец-то показалось над горизонтом, и Эмма скакала от одного иллюминатора к другому, прижимаясь носом к стеклам. Прошлой ночью она слишком устала и была расстроена, чтобы в полной мере насладиться своим первым в жизни полетом на самолете. Зато сегодня она была сыта, согрета и полна сил. Но Майкл знал, что главной причиной перемены настроения сестры был Габриэль. После завтрака, проходя по узкому как туннель коридору, ведущему из кафе, Майкл случайно услышал, как великан шепнул «Я больше никогда тебя не оставлю», и увидел, как Эмма подпрыгнула и повисла у него на шее. С этого момента младшая сестра Майкла стала стремительно превращаться в прежнюю Эмму, а сейчас, когда вдалеке ярко светило солнце, а внизу проносилась красивая и ни на что не похожая земля, она искренне наслаждалась каждым мгновением. Майкл мог только позавидовать ее спокойствию и беззаботности. Уверенность, охватившая его в кафе, давно уступила место сомнениям. Что, если пилот был прав, и там нет никакого вулкана? Или есть, но мертвый страж отправил их в западню? Как ни крути а в распоряжении Майкла оказались лишь несколько фрагментов воспоминаний мертвеца, откуда ему знать, что было у того на уме. Возможно, он ведет Эмму и габриэле на верную смерть. Майклу очень хотелось поделиться своими мыслями с Габриэлем, чтобы тот развеял его страхи, но он смертельно боялся показаться не до конца уверенным в себе. Ни в коем случае нельзя было произвести впечатление слабака». «Майкл!» — завопила Эмма. «Быстро иди сюда!» Он подошел к ней. «Смотри!» — она ткнула рукой куда-то вниз. «Это же Дерек!» Майкл увидел маленькую черную фигурку, топавшую через сплошное белое пространство. «Ты уверена, что это он?» «А, ну, конечно же, это Дерек! Я его всюду узнаю!» Эмма прижалась лбом к стеклу, во все глаза глядя вниз. «Интересно, куда это он идет?» Майкл почувствовал, как на плечо ему легла рука. Это был Габриэль. Он поманил детей в кабину пилота. Когда Майкл и Эмма втиснулись за спину Густаво, тот улыбнулся и показал рукой куда-то в окно. Эмма негромко ахнула. Прямо перед ними протянулась огромная горная гряда. Белые вершины вздымались ввысь прямо из белой равнины. Широкие коренастые горы... Плотными рядами выстроились друг за другом, но две вершины держались особняком. Они стояли далеко впереди, самые высокие, самые стройные из всей цепи. Несомненно, это были они. «Рога!» — подумал Майкл. Он испытал острый приступ дежавю. Майкл видел рога впервые в жизни, однако он точно знал, что это горы из воспоминаний мертвеца. Ощущение было немного пугающим, как будто все его представления о самом себе, все, что он знал, помнил, все то, что делало его Майклом, вдруг утратили резкость. «Это те горы?» — спросил Габриэль. «Да», — голос Майкла был едва слышен за воем двигателя. Пилот что-то сказал Габриэлю, тот кивнул и повернулся к детям. «Мы будем там через 20 минут, приземлимся в нескольких милях от подножья рогов, оттуда пойдем пешком». «Так что пора приготовиться!» Руки у Майкла сильно дрожали, когда он взялся за молнию своей куртки, поэтому он отвернулся, чтобы никто ничего не заметил. Вскоре Майкл и Эмма были упакованы в пуховики, шапки, маски, очки и перчатки. Теперь оставалось только надеть тяжелые верхние ботинки, которые Габриэль купил на станции. Дети были так плотно укутаны, что не могли обуться самостоятельно, Поэтому Габриэль велел им лечь на пол, ловко вбил их старые ботинки в наружные боты и надел на детей. После этого он тщательно осмотрел снаряжение обоих, проверяя, все ли застегнуто и затянуто как надо. Майкл едва мог шевелиться и не представлял, каким образом они смогут пройти пешком целых три мили. Самолет затрясся и начал подпрыгивать, снижаясь. Вцепившись в поручень на стене, Майкл наблюдал, как Габриэль просматривает содержимое своего огромного рюкзака, в последний раз проверяя, все ли на месте – вода, еда, аварийная палатка, веревки, ледоруб и прочее необходимое. Майкл также заметил, что Габриэль закрепил на рюкзак какой-то узкий предмет, длиной около трех футов, завернутый в брезент. Майкл догадался, что это знаменитый фальшион Габриэля – широкий, похожий на мачете меч, которым он сражался в Кембриджском водопаде. И это напомнило Майклу, как будто он нуждался в лишнем напоминании, что они совершенно не представляют, что ждет их впереди. Самолет запрыгал по земле, Майкл и Эмма не удержались за поручни, их швырнуло вперед, и они дружно врезались в переборку, но благодаря слоям теплой одежды не ушиблись, а лишь отделались испугом. Самолет еще дважды с силой стукнулся о землю и снова подпрыгнул в воздух, ибо спрессованный твердый снег был волнистым, как замерзшее море. Наконец самолет приземлился, проехал, вихляя из стороны в сторону еще сотню ярдов и встал, как вкопанный. Майкл посмотрел на сестру. «Ты в порядке?» «Мне жарко», — проворчала Эмма. «Скорее бы дверь открыли». «Я хочу спросить». «Я знаю, что ты хочешь спросить. Мне просто жарко». Габриэль в последний раз проверил на них одежду. «У нас в запасе около четырех часов дневного света. Если мы найдем пещеру, эти самые уста дракона, то пойдем дальше. Если нет, то или вернемся в самолет, или разобьем лагерь, там, где найдем укрытие. Густаво будет ждать до полуночи, затем вернется на станцию. В течение трех дней... Он будет прилетать сюда и ждать до наступления темноты. Вы готовы?» Майкл увидел, что Габриэль смотрит на него, ожидая ответа, и ему вдруг отчаянно захотелось сказать, «Видите ли, после того, как я основательно взвесил все доводы за и против, мне кажется, что нам следует забыть об этом деле». Но он знал, что Габриэль спрашивает его не об этом. Их путь лежал вперед, а не назад, спрашивая, готов ли он. Габриэль просто помогал ему решиться. Майкл поднял руку, чтобы поправить очки, вспомнил, что на нем защитные очки с маской, и поправил их. «Да, идем». Габриэль открыл дверь, и детям показалось, будто весь холодный воздух планеты хлынул в кабину. Первым делом Габриэль вынес рюкзак, затем помог спуститься Эмми. Майкл заметил, что пилот Куставо с тревогой наблюдает за ними. «Спасибо за полет!» — глухо прогудел Майкл из-под маски. «Мы скоро вернемся! Надеюсь!» После этого он вышел на холод следом за Эммой. Земля была покрыта твердой ледяной коркой, поэтому можно было идти без снегоступов. Рога, черные на синем небе, взымались впереди, склоняя друг к другу свои изогнутые вершины. Габриэль шел первым, Эмма за ним — Майкл замыкал цепь. Обернувшись назад, он увидел бледный диск солнца, висящий над краем земли, и от этого Майкл, еще больше, чем раньше, почувствовал себя странником на далекой чужой планете. Учитывая дополнительный вес одежды и ботинок, идти было очень трудно, и вскоре у Майкла отяжелели ноги. Его наручные часы были погребены под слоем вещей, а единственными метками, по которым можно было бы судить о пройденном расстоянии, оставались высевшиеся впереди рога, которые, на взгляд Майкла, не приближались ни на дюйм, доставшиеся да позади самолет, который, как ни печально, становился все меньше и меньше. Должно быть, они прошли так около получаса, когда Габриэль вдруг резко остановился и обернулся, пристально вглядываясь куда-то за спины детей. «Что там?» Майкл не видел ничего, кроме темного крохотного самолетика вдалеке. «Пока не знаю». Габриэль присел на корточки, вытащил из рюкзака веревку и металлические скобы. Продернув веревку в скобы, он пристегнул их к своей куртке и к курткам детей, сцепив их вместе. «Это зачем?» – спросила Эмма. «Для безопасности». Они пошли дальше. Земля медленно поднималась. Вскоре Майкл замерз что казалось совершенно невозможным для человека, закутанного в столько одежек. Чтобы отвлечься, он стал думать о библиотеке в особняке Кембриджского водопада, о том, как здорово было бы сейчас сидеть там, возле камина, с кружкой горячего шоколада и гномием сборником на коленях, глядя на снег, падающий за окном. И еще, пожалуй, можно было бы добавить тарелочку жареного на гриле сыра. Майкл как раз размышлял обо всем этом, думая о том, насколько приятнее читать о приключениях в книгах, нежели принимать в них участие, когда вдруг заметил, какой бледной стала его тень. Все время, пока они шли, его тень бежала впереди, резкая и черная на белом снегу. Но теперь она почти растаяла. Майкл обернулся и увидел, что солнце исчезло. Но этого не могло быть. У них в запасе Было несколько часов светового дня. Потом Майкл понял, что самолета больше не видно, и у него очень неприятно похолодело в животе. «Габриэль!» Это было все, что он успел сказать, прежде чем налетел шторм. Словно огромная волна обрушилась на Майкла, швырнув его на Эмму. Распластавшись на снегу, дети беспомощно покатились вперед. Майкл пытался за что-нибудь ухватиться, но его руки натыкались на пустоту. Он чувствовал, что их с Эммой несет как гонимую ураганом листву прямо на другую сторону Антарктиды. А потом, резко, будто рывком, все прекратилось. Габриэль, глубоко зарывшись башмаками в снег, воткнул в землю свой ледоруб и обмотал веревку вокруг руки. Словно рыбак, вытягивавший сеть, он тащил детей к себе, подставив сгорбленную спину ярости ветра. Наконец, Майкл и Эмма беспомощно распластались на снегу возле Габриэля. Вой ветра оглушил их. Дальше вытянутой руки ничего не было видно. «Белая мгла!» — выплыла откуда-то из книжной памяти Майкла. «Они попали в белую мглу!» Эмма орала что-то, но ее слова уносило ветром. Габриэль наклонился и закричал сквозь ветер. «Я разобью укрытие! Пробираться к самолету бесполезно!» «Мы заблудимся. Нужно переждать Буран!» «Но мы уже рядом!» — прокричал в ответ Майкл. «Если мы доберемся до пещеры, то будем в безопасности!» «Мы ни за что не найдем никакую пещеру! Даже горы скрылись из виду! Я найду!» Майкл сам поразился своим словам. Еще секунду назад он даже не думал ни о чем таком и, разумеется, не планировал говорить ничего подобного, однако откуда-то знал, что это правда. Все время, пока они шли, какая-то неведомая сила влекла его вперед. Майкл в полной мере осознал это только сейчас, когда они остановились. Он твердо знал, что, доверившись этому чувству, сможет найти пещеру. «В чем дело?» — Эмма повернулась к Майклу и Габриэлю. «Я ничего не слышу!» Габриэль несколько мгновений смотрел на Майкла, его глаза были скрыты за стеклами темных, залепленных снегом защитных очков. «Уверен, это большой риск!» «Он хочет сказать, что мы все можем погибнуть», понял Майкл, «полностью сбиться с пути, потеряться, провалиться в ледяную трещину». Да, разбить лагерь и переждать Буран было единственным разумным спасительным выходом. Он посмотрел на Эмму, которая просунула голову между ним и Габриэлем и настойчиво твердила. «А? Что ты сказал? Слишком шумно! А?» Это было нечестно. Майкл был готов рискнуть своей жизнью, но почему он должен рисковать жизнью сестры или Габриэля? «Тебе решать!» — прогремел голос Габриэля. Майкл закрыл глаза. Сила притяжения была на месте, как будто в грудь ему воткнули невидимый крючок, за который тащили вперед. Он знал, что это был зов летописи. «Да, я смогу найти ее!» «Что найти?» — прокричала Эмма. «О чем вы говорите?» Вместо ответа Габриэль молча перестегнул карабины, чтобы Майкл шел впереди. «Веди!» Он протянул Майклу свой ледоруб, и мальчик несколько секунд постоял, глядя сквозь бурю. Каждый шаг давался с огромным трудом, «Ведь нужно было все время бороться с ветром. Попробуйте идти вперед, когда вас со страшной силой швыряет назад». Ветер налетал порывами. Бывали моменты, когда перед глазами Майкла все прояснялось, и он мог видеть на десять-пятнадцать футов впереди себя. Но чаще всего он не видел собственной руки, когда махал ею у себя перед носом. «Пожалуйста», — безостановочно думал он, — «пожалуйста, пусть я не ошибся» но он чувствовал летопись, она звала его, и с каждым шагом ее зов становился все сильнее. Майкл вдруг вспомнил об одной поездке на ферму, куда его с сестрами и другими приютскими ребятишками возили несколько лет назад. Они ехали неизвестно куда, и водитель микроавтобуса, мрачный юнец, упрямо искал радиостанцию, по которой, как он выразился, «не бренчат на банджо». Наконец, ему удалось отыскать такую. Поначалу звук был слабым и прерывистым, но чем ближе они подъезжали к источнику сигнала, тем полнее и отчетливее он становился. Именно так чувствовал себя сейчас Майкл, и, наконец, он подошел так близко, что смог расслышать музыку. «Майкл!» Эмм орала ему в самое ухо. Она схватила его за плечо и указывала рукой куда-то. Майкл поднял голову. Всю дорогу он смотрел в землю, страшась завести своих спутников в ледниковую трещину, а там, в десяти футах впереди, едва различимые в снеговых вихрях, за тремя покрытыми снегом и льдом колоннами, утончающимися к вершине наподобие гигантских каменных клыков, виднелся черный зев глубокой пещеры. Через несколько секунд они были уже внутри, громко топали, отряхивали ноги, сбивали с одежды пласты спекшегося снега, смахивали кристаллы льда с меховой оторочки капюшонов, а вьюга продолжала выть и бушевать снаружи. Габриэль с силой хлопнул Майкла по плечу. «Молодцом!» Майкл небрежно пожал плечами, но выразительность этого жеста потерялась где-то в недрах куртки. «Да ладно, пустяки!» «Ага», — немедленно откликнула Семма. «Я тоже так думаю». «Вообще-то», — воскликнул Майкл, не на шутку уязвленный, — «это никакие не пустяки». Тогда Эмма расхохоталась, захлопала затянутыми в перчатки ладонями, точнее, попыталась это сделать, поскольку толстенный пуховик не позволял ей даже свести руки вместе, и сказала Майклу, что это, конечно, совсем не пустяки, и будь здесь король Робби, он бы непременно сыпал ему десяток гномьих медалек. «Ха-ха-ха!» — огрызнулся Майкл, а про себя подумал, что мысль о медали вовсе не кажется ему столь уж неуместной. «Тебе все еще холодно?» — спросила Эмма. «Чего дрожишь?» Майкл действительно дрожал, но совсем не от холода. Казалось бы, доверившись инстинкту, он должен был испытывать неколебимую уверенность в себе. Если бы! Он совершенно не понимал, как все это происходит — каким образом у него все получается. Он чувствовал полную потерю контроля над происходящим, и это его пугало. Иными словами, только что ему очень-очень повезло, но не было никакой гарантии, что это случится вновь. «Просто мне нужно скорее начать двигаться». «Идем». Габриэль достал из рюкзака три фонарика, один оставил себе, остальные раздал детям. «Ты наш вожатый, веди». Майкл посмотрел на Эму, та пожала плечами и сказала «Только не угробь нас, пожалуйста». Сопровождаемый этим напутствием, Майкл повернулся, и они зашагали вглубь пещеры. От всех других подземелий, в которых Майклу и Эмме уже довелось побывать раньше, это отличалось только одним – оно было полностью покрыто льдом. Пол, потолок и стены скрывались под слоем голубовато-белой ледяной глазури. К счастью, новые ботинки, купленные Габриэлем, были на грубой тракторной подошве, позволяющей детям не скользить на гладкой поверхности. Тем не менее, они шли очень медленно. Лучи фонарей, то и дело, бросали им в лицо отраженный свет, заставляя сердца детей замирать и пускаться в скач при мысли о чудищах с горящими глазами, следящих за ними из темноты. Вскоре шум Бурана стих. Туннель вывел их в просторную пещеру, и они гуськом побрели по узкому карнизу, прилепившемуся к стене. Посветив фонарями вниз, они увидели под собой черное ледяное озеро, в котором Майкл разглядел каких-то клыкастых тварей с крыльями и когтями, погруженных в сон вечной мерзлоты. На противоположной стороне озера туннель продолжился, Но на этот раз ледяные стены стали сменяться участками голого камня. Еще через какое-то время лед стал попадаться все реже, а потом и вовсе исчез. Майкл стянул маску, сбросил капюшон, расстегнул куртку. Потом выключил фонарик. «Майкл?» – прошептала Эмма. «Знаю». Впереди показался выход из туннеля, оттуда лился свет. «Не тусклая серая хмарь Бурана» а настоящий солнечный свет, яркий, золотой, теплый. Но это же невозможно. Майкл прекрасно знал, что это абсолютно невозможно. И тут... «Майкл, ты слышишь?» «Да». Это пели птицы.